Екатерина Каблукова. Спасти чудовище. Глава 1. С вас 3 фунта 4 шилинга и 8 пенсов. Зелёные глаза бистрошно уставились на хозяина дома. Граф Джаспер Уорвик внимательно рассматривал просительницу, стоявшую посреди кабинета. Её рыжие волосы, убранные в тугой пучок на макушке, казалось, пылали в полутьме комнаты золотистым огнём. а благородные профили и идеально ровная спина никак не вязались со скромным платьем из дешевой ткани. В руках девушка держала две шляпные картонки, сжимая их так сильно, что пальцы побелели от напряжения. «Простите». Граф сидел в самом тёмном углу, так, чтобы не весенние солнечные лучи, так и норовившие пробиться через плотно задёрнутые портьеры, ни огонь из камина не попадали на его лицо. «За что именно я должен заплатить такую сумму?» За награды вашей невесты, сэр. Девушка протянула картонки. Мисс Андрингтон сказала, что вы оплатите её счета, в том числе за свадебное платье. Ах это. Джаспер усмехнулся, правда, одним уголком рта. Другой, стянутый уродливыми шрамами, давно не двигался. Вынужден вас огорчить. Свадьбы не будет. Что? Охнула незваная гостья. Зелёные глаза распахнулись ещё шире. Мисс Сандриннгтон разорвала помолвку. Вы разве не знали? М-м, нет. Девушка прикусила губу, на её лице промелькнуло отчаяние. Об этом уже 2 недели трубят все газеты. Я я не читала газеты, обречённо прошептала Анна. А вот как. Джаспер, конечно, знал, что многие из низших сословий не умеют читать. Но посетительница говорила слишком правильно и грамотно. Судя по всему, обедневшая аристократка, коих в ИГРД или ещё до войны было хоть отбавляй. Прибыв с континента, где совсем недавно царил кровавый террор узурпатора, зачастую имея только то, что смогли унести на себе, они устраивались в мастерские вышивальщицами или швиями. Хотя нет, у прибывших с континента слышался акцент, а речь о девушке была чистой. Последние две недели я была слишком занята, поскольку шила свадебное платье вашей невесте. Она горько вздохнула. Как я понимаю, заказ отменён? Верно. Жаль. Признаться, я рассчитывала на эти деньги. Признаться, я рассчитывала на жену. Насмешливо отозвался Джаспер. Собеседница кивнула. Да, простите, я как-то не подумала о вас. Разбитое сердце в таком огромном доме, что может быть хуже? Только уязвлённая гордость. Хмыкнул граф, лавируя себе на мысли, что на самом деле Многое может быть гораздо хуже отказа в сбалу мошной красавицы. Что ж, не смею больше отнимать ваше время. Пытаясь скрыть отчаяние, мелькнувшее во взгляде, она направилась к выходу. "Возможно, вы сможете продать эти платья кому-то другому", постарался обнадёжить её Джаспер. Но девушка покачала головой. "Вряд ли это удастся". Из своего тёмного угла граф следил за тем, как незваная гостья, понурив плечи, идёт к дверям, как берётся за ручку. ни скандала, ни слёз. Белая и изящная кисть опять натолкнула на мысль об обедневшей аристократке. К тому же в картонке у неё лежало свадебное платье, а у него оставалось слишком мало времени. Подождите, остановил девушку ворвик. У меня есть для вас одно предложение. Она замерла, а потом сразу нахмурилась. Простите, милорд, но не думаю, что меня заинтересует ваше предложение. 5 минут тому назад вы требовали от меня денег за выполненную работу. Вы сказали, что вы в ней не нуждаетесь. Я готов заплатить вам гораздо больше. Прекрасно понимая, какое предложение последует за этим, Эйлин вспыхнула и осмотрела его ледяным взглядом. Думаю, мне лучше уйти, пока вы не произнесли оскорбительных для меня слов. А я не наговорила в ответ того, о чём мы оба потом будем сожалеть. Если вы думаете, что я хочу предложить вам стать моей любовницей, то ошибаетесь, перебил её хозяин дома. Я хочу предложить вам стать моей женой. Что? Девушке показалось, что она ослышалась. Джаспер выдохнул, решаясь. Посмотрите на меня, потребовал он, вставая и подходя к ней. Эйлин взглянула на него и испуганно охнула. Правая половина лица графа напоминала череп. Только потом девушка сообразила, что это всего лишь маска, сделанная из белой дублёной кожи. Она закрывала половину лица. Именно. В голосе мужчины послышалась горькая ирония. Как вы видите, я урод. И маска скрывает лишь малую часть тех шрамов, которые украшают моё тело. Вряд ли среди девушек найдётся та, кто ляжет со мной в постель добровольно. Вы богаты ваше сиятельство. возразила Эйлин, всё ещё не понимая, зачем он рассказывает всё это. «Думаю, эти деньги могут сделать меня красивым?» Девушка вспомнила, что ей рассказывали про графа Уорвика. Завидный жених, за которым охотились все невесты и их матери. Он одним из первых ушёл на войну с узурпатором. Во время одного из сражений в него угодил магический снаряд. Уорвик едва выжил, но после этого его лицо и тело было изуродовано. Поговаривали также, что контузия отразилась и на разуме. Во всяком случае, сейчас Эйлин готова была поверить и в это. «Я думаю, многие примирятся с вашей внешностью ради ваших денег и положения в обществе, ваша светлость», — вежливо ответила она, гадая, как бы побыстрее сбежать из комнаты. «Так почему бы это не сделать вам? Получить деньги и положение в обществе. В обмен на то, что...» урод посещает вашу спальню, пока вы не родите сына. Элина задачно смотрела на хозяина дома. Простите, я я не понимаю. Всё очень просто, нетерпеливо пояснил граф. Вы получаете деньги и мой титул, я наследника. Надеюсь, это вам понятно. Но полагаю, что имеет дело с сумасшедшим, она испуганно оглянулась. Почему вы предлагаете это мне? Граф задумался, пытаясь как можно более точно сформулировать свои мысли. "Вы не испугались моего облика, судя по речам. Вы образованные и хорошо воспитаны. А с учётом того, кем работаете у вас, нет ни денег, ни назойливых родственников, которые стали бы препятствовать этому союзу. Уверяю, зная размер вашего состояния, родственники скорее подтолкнут невесту в ваши объятия. И что потом?" ожиде ж женщины, которая питает ко мне отвращение, которую тошнит от одного моего вида, насиловать её каждую ночь, пока не получу желаемого. Он горько усмехнулся. Поверьте, как бы я ни был ужасен, до такого я не опущусь. Элин ещё раз задумчиво взглянула на настоящего перед ней мужчину. Высокий, широкоплечий, с атлетичной фигурой. Она слышала, что до войны граф служил одним из первых красавцев королевства. Об этом свидетельствовали и решительный подбородок, и скульптурный изгиб губ с той стороны, где не было шрамов. Девушка сделала шаг в сторону, чтобы видеть только здоровую половину лица. Действительно красавец, если не считать взлохмаченную шевелюру, оторвавшую щетину и сломанный нос, портивший чеканную линию профиля. Насмотрелись. Оказывается, граф заметил её манёвр. Нарочно хромая, он повернулся так, чтобы теперь девушка видела вторую половину лица, щека и лоб которой были скрыты маской, а к уголку губ тянулись розовые линии шрамов, стягивающие кожу. «Как вам такое?» «Или такое?» Он снова развернулся и стал перед ней, наклоняясь к её лицу. От него несло перегаром, и Эйлин поморщилась. «Неприглядное зрелище, верно?» «Послушайте, я ещё не ответила на ваше предложение, а вы ведёте себя так, словно мы женаты лет десять», — запротестовала она. «Если вам хочется насмехаться над собой, это ваше право. Но в этом случае прощайте. У меня слишком мало времени, а я и так две недели потратила впустую». Девушка снова взялась за дверную ручку. «Если вам так нужны деньги, то почему вы отказываетесь от моего предложения?» «Потому что...» — Эйлин замолчала, подыскивая слова. Вы сами разве не видите всю абсурдность ситуации? И в чём же она абсурдна? Ещё 2 часа назад вы вообще не знали о моём существовании. Теперь же просите меня стать вашей женой и Она запнулась, но сразу же взяла себя в руки. Родить вам наследника. По-моему, естественное желание мужчины жениться и продолжить свой род. Сухо заметил граф. Да, но не на первой встречной. Из ваших слов я делаю вывод, что иных преград у нашего союза нет. В таком случае предлагаю вам выйти, сразу же вернуться и ответить согласием. Вы опять насмехаетесь? Ничуть. Я серьёзен, как никогда. Он спокойно выдержал её взгляд. Что же касается того, что до этого момента мы не встречались, то поверьте, не многие супружеских пар могут похвастать тем, что до свадьбы провели наедине более получаса. Как правило, общение девушек из благородных семей с мужчинами происходит под строгим надзором. Да вы и сами это прекрасно знаете, верно? Она вздрогнула и побледнела. Я. Да, как я уже говорил, ваша речь и ваше поведение выдают в вас происхождение. Породу, если вам будет угодно. Мне не угодно, чтобы меня сравнивали с собакой. Скорее, племенной кобылкой. Да как вы смеете? Охнула она и сразу же спохвателась. Простите, думаю, дальнейший разговор неуместен. Прощайте, ваше сиятельство. Она попыталась открыть дверь, но хозяин дома схватил её за руку. Подождите. Картонки упали на пол. Элина вёрнулась с негодованием, смотря на него. Немедленно отпустите. Послушайте, ну что вы теряете? Граф Орвик не обратил внимания на её возмущение. коморку под крышей. Капризных заказчиков, которые так и норовят унизить вас, Им. и исколотые руки. Он перевернул её ладонь и осторожно коснулся покрасневших подушечек пальцев. Эйлин вздрогнула. Эван наблюдательно. Она поспешила выдернуть руку. Я служил в разведке. Эйлин кивнула. Да, ваша мисс Амбрингтон рассказывала об этом. Она больше не моя, сухо заметил Джаспер. Упоминание о бывшей невесте было ему неприятно. Элену коряюще взглянула на него. Вы так и будете придираться к словам. Вы прекрасно поняли, что я хотела сказать невеста, но из уважения к вашим чувствам решила сдержаться. К её изумлению хозяин дома снова криво улыбнулся и склонил голову. Простите, у меня и до всех этих событий было дурное чувство юмора, а в последнее время оно значительно ухудшилось. Возможно, вам стоит больше общаться с людьми. Видеть, с каким ужасом они всматриваются в моё лицо, а в следующую секунду отводят взгляд, стыдей собственных чувств, недостойных героя войны. Почему вы считаете, что будет именно так? Потому что я уже проходил через это. Целитель, слуги, моя невеста. Кстати, а невеста. Думаю, нам пара. Эйлин Горд вскинула голову. Я не помню, чтобы давала вам своё согласие, ваша светлость. Но вы до сих пор не ушли. Из всего делаю вывод, что моё предложение вас заинтересовало. Переехать из жалкой каморки сюда? Забыть о нищете и нужде? Перестать утром выслушивать капризы дам, а вечером портить зрение, склонившись над единственной свечой и дыша ве срочный заказ? Эйлин улыбнулась. Какая ж я не мечтает о подобном. Просто я пытаюсь понять, что скрывается за вашими мотивами. Ничего, кроме того, что я звучал. Родить мне наследника. Но именно это я и не могу вам гарантировать, ваша светлость, всплеснула руками Эйлин. И заметив, как он дёрнулся, поспешно добавила: Что если родится девочка? Или я у меня не будет детей. Что вы будете делать в этом случае? Не знаю. Он смущенно потер подбородок. Я как-то не думал об этом. Так подумайте, пока не совершили непоправимое. Зачем? Уорвик пожал плечами. В любом случае, на ком бы я не женился, эти риски существуют. Да, но... С вами, по крайней мере, я могу находиться в одной комнате без истерик и испуганных взглядов. Странно было бы видеть вас впавшим в истерику. Сухо отозвала Сейлин. Граф хмыкнул. Вот, видите. У вас тоже есть чувство юмора. Мы почти идеально подходим друг к другу. Я так не думаю. Она всё-таки переступила порог. Вы собираетесь променять титул графини на мрачную комнату с единственной свечой. Да неслось вслед. Собираетесь ослепнуть, исполняя капризы тех, кто воспользовался своим шансом, и в отличие от вас не стал упиваться своей гордыней. Эйлин шумно выдохнула. Кровь бросилась в лицо, а в голове зашумело. Не задумываясь, она резко повернулась на каблуках. По крайней мере, я останусь свободной в отличие от них, вынужденных целиком и полностью принадлежать своим мужьям, угождать им, терпеть перепады их настроения и видеть, как они проматывают приданое, почти выкрикнула девушка. У вас нет приданого, спокойно заметил граф. Он подошёл к девушке, обхватил лицо ладонями, не позволяя отвести взгляд. «Скажите, а если я пообещаю сохранить вам свободу? Что если, исполнив наш уговор, вы сможете уехать и жить так, как вам заблагорассудится? В пределах разумного, конечно». Он говорил ещё что-то, а Эйлин не могла отвести взгляд от его глаз. Пронзительно голубые, опушённые густыми тёмными ресницами. Они манили точно горные озёра в жаркий день. В них плескалась боль, и девушке вдруг захотелось нырнуть туда, использовать свой дар, чтобы понять, что так терзает его душу. Да. Это вырвалось само. Она замерла, еле дыша. Голова всё ещё кружилась. Подумать, только она едва не выдала себя. Эйлин в испуге взглянула на стоявшего перед ней мужчину, но, казалось, граф ничего не заметил. Вот и прекрасно. прижню, сон слегка кривясь из-за шрамов стягивающих губы. В таком случае вам стоит переодеться в свадебное платье. Как бы я ни был ужасен, до такого я не опущусь.